Что такое приватный визит? Глава 30. Главное отличие визита приве от предыдущего спонтанного варианта в том, что он заранее запланирован и включает в себя не только дегустацию. Вас ждут в конкретный день в оговорённое время, как на любое рандеву. А этим романтичным словом во Франции называют даже визит к дантисту. Теперь вам осталось лишь уточнить дорогу и постараться приехать вовремя, особенно если время назначено за час до обеда или до конца рабочего дня. Что обычно входит в приватный визит и чего ожидать? Стопроцентно вам покажут виноградники, погреба, сам домен, расскажут что-то из его истории. Далее обязательно последует дегустация. Как она проходит, сколько вин дегустируется и можно ли выбрать варианты, платные или бесплатны всё это, многое зависит от винного хозяйства, насколько оно большое и заинтересованное в плане энотуризма. И вспоминая идею театра с его закулисьем, я выделю три возможных жанра той пьесы, которая будет перед вами разыграна во время вашего приватного визита. Понимая, что вся театральная политика и аура самого места исходит именно от хозяина, сначала классифицируем их на три группы, а следом перейдём к жанрам. Итак, хозяева для кого виноделия? Прежде всего бизнес первая группа, другие, для кого это страсть, призвание и вся их жизнь третья группа, и промежуточная категория. Когда либо семейный бизнес вырос до размеров внушительной компании, либо это небольшой домен, принадлежащий большой компании, который управляется наёмной командой профи по типу семья. Вторая группа. Конечно, как и у любого правила, здесь тоже есть исключения или, скорее, смешанные случаи. А теперь давайте поговорим о пьесах, их жанрах, действующих лицах и стоимости билетов. Первая группа крупные хозяйства. Жанр мюзикл. К такому типу отнесём крупные винодельни, принадлежащие большим и средним компаниям, которые ориентированы на экспорт и часто обрастают дополнительной инфраструктурой: отель, ресторан, зал для конференций. Таких у нас в Провансе пока не много, и они все на слуху. Типичные примеры: Château de Bern в регионе Вар с шикарным отелем 5 звёзд и рестораном. Шато де Клан без всего этого, но с настоящим заводом по производству люксового розе Garu и Whisperin Angel. Или Domaine de Fontinil около либеронской деревушки Лаури с шармателем 4 звезды и звёздным мишленовским рестораном. Здесь вас ждёт, как правило, хорошо отрепетированный спектакль, где актёры могут заменять друг друга. Это будет шоу со спецэффектами, песнями и плясками. Ну, а его успех зависит от того, кто сегодня на арене. Заказать приватный визит в хозяйстве из первой группы самое простое и понятное дело. Заходим на сайт, выбираем формулу визита, длительность, количество и качество вин в дегустационном блоке, дату и время и далее либо отправляем форму с заказом через сайт, либо совершаем звонок для назначения рандыву на винодельне. Важная специфика: такие визиты всегда будут платными. Проводить их будет специально обученный этому человек, который сносно или даже хорошо говорит по-английски. Дегустации обычно предоставляют либо три вина: розовое, белое, красное, либо чуть больше, но точно не все, которые есть в хозяйстве. Стоимость такого визита может лежать в диапазоне от 15 до 60 и больше евро на человека. Это зависит от хозяйства и количества человек в вашей группе. Часто группы набираются из всех желающих на конкретное время, но есть максимальное количество посетителей. Бывает возможность заказать визит только для вашей семьи, компании. Это выйдет подороже, но чужих с вами точно не будет. Плюс в том, что после дегустации вы можете просто сказать мерси и удалиться. Ничего сверхвизита покупать вы не обязаны. Старая группа. Средние хозяйства. Жанр камерная пьеса. Это прежде всего достаточно большие семейные винные домены и шато, которые выросли настолько, чтобы уделять больше времени работе с прямыми клиентами на месте. У них есть для этого персонал. Они серьёзно относятся к своему имиджу, любят своё дело, и здесь чувствуется специфический дух места. Вот замечательные примеры таких хозяйств: Domaine de la Citadelle в сердце Люберона, Domaine Bunnan в Приморском Бандоле, Château Belle в Ницце. Здесь вас ждёт качественный камерный театр, и зачастую даже можно поучаствовать в режиссуре, добавить или убрать какую-то сцену. То есть тут всё более гибко, чем в первом варианте. Заказывать визит лучше по телефону, чтобы обсудить все нужные детали, но вы смело можете соглашаться и на базовый вариант. Он будет проверенный, и свою порцию впечатлений вы получите. Какие могут быть особенности? Ну, например, такие. Можно узнать о возможности проведения экскурсионной части визита с самим хозяином или кем-то из семьи, чтобы пообщаться напрямую с владельцами. Конечно, такой шанс выпадает далеко не всегда. Но бывает и так, что кто-то из семьи, ведь они, как правило, сами работают в домене, случайно оказывается поблизости и подходит поздороваться. Тогда этим можно воспользоваться, чтобы задать пару вопросов. Визит тоже будет платным за некоторыми исключениями. Например, если вы купите вина на определённую сумму. Многие хозяйства в этом случае прощают стоимость билетов в 15-30 евро на человека. Если вы желаете не просто подегустировать, но продегустировать основательно, Вы можно заказать к вину закусочки в виде сырной тарелки, канапэ, оливок, хлеба с провансальскими аперитивами, тапенадами. Такую опцию предлагают только хозяйства покрупнее, у которых есть возможность всё это для вас заранее организовать. Третья группа маленькие семейные домены. Жанр реалити-шоу. Семейные небольшие винодельни с милыми виноградниками площадью примерно от 2 до 20 гектаров. где вас встречает сам хозяин или член семьи виноделов. Потому что там и работников-то других либо совсем нет, либо буквально парочка на подмогу. В общем, это как вы приходите в гости, всё по-домашнему, как уж есть. Таких хозяйств в Провансе, наверное, большинство. Есть они и в моей книге. Домен Деля Гравирет, Миркэ Тепус, Шато Ревелет, Винобль де Зотколин. Поскольку в таких хозяйствах просто нет рескуранта на приватные визиты, нужно с ними договариваться любым доступным способом. Email, если сильно заранее, и, возможно, не один раз. Или же телефон, который указан на сайте, либо его можно найти на Google карте. Не факт, что это получится, и дальше я поделюсь своей фишечкой, как быть в случае, если уж очень хочется. Ну а если получилось, то ура. Хозяин вас ждёт. Опаздываете? Обязательно позвоните и предупредите об этом. И следите, чтобы вовремя отпустить человека пообедать. Здесь это архиважно и признак уважения. Такие визиты, как импровизированные театральные спектакли, планируются на час-полтора, но могут затянуться при общей заинтересованности зрителей и актёров или особой словоохотливости последних. Есть и здесь свои особенности, которые лучше понимать заранее. Нужно быть готовым, что хозяин может отменить или перенести ваш запланированный и чётко оговорённый визит. причём буквально в последний момент. Потому что он вдруг почувствовал себя нездоровым, или в деревне грозой выбила электростанцию, и нужно решать проблему. Ну или выпал погожий день, и срочно надо закончить обрезку лозы. Да мало ли что может случиться в крестьянском хозяйстве. Винодел может не говорить по-английски или говорить, как выше уже упоминалось, на франглэ. И вам придётся приспосабливаться и его понимать. Многие виноделы отлично умеют делать вино, но вот рассказывать о себе, о семейных историях и все эти сантименты не их конёк. Зато про вино они вам охотно расскажут, покажут, и дадут попробовать. И иногда даже прямо в погребах, из чанны или бочечки, если там уже есть что-то того заслуживающее. Скорее всего, денег с вас за этот импровис не возьмут, даже если заниматься с вами будут целый час. Потому что любят они это дело, и им приятно, что люди, а тем более иностранцы, проявляют интерес к ним и их винам. Так что здесь ваша благодарность за их внимание, как и в самом первом бесплатном формате визита это покупка нескольких бутылок. Как ответила одна дама из винного бутика в центре деревни Шатнёв-дю-Пап на вопрос: "А где же у вас тут хотя бы один магазин сувениров?" Так вот они, наши сувениры, повсюду. Это наши бутылочки. Не могу не согласиться, что самые лучшие сувениры из винного Прованса Заветная и мало кому даже из знатоков известная бутылка биовина от одного из колоритных местных виноделов. Теперь, кажется, вы готовы к практическим упражнениям.